Камбала. Давно уж рыбы были недовольны, что в царстве их порядка нет. Никто не обращался к другому за советом, плыл куда вздумается, пересекал путь тем, которые желали не разлучаться, либо загораживал им дорогу, и сильно и нередко наносил слабому такой удар хвостом, что того далеко откидывало в сторону, а то и проглатывало его без всяких околичностей. Как бы хорошо это было, говорили между собою рыбы, Кабы у нас был король, который бы у нас судил суды правые и порешили выбрать себе в повелителе того, кто быстрее всех рассекает волны и потому может всегда оказать слабому помощь. И вот они вытянулись в ряд у берега, и щука хвостом подала всем знак, по которому все пустились плыть. Стрелой умчалась вперед всех щука, а с нею селедка, пескарь, окунь, карп и другие многие. Плыла и камбала, тоже думала, что достигнет цели. Вдруг раздался общий крик. «Селедка всех обогнала!» «Кто обогнал?» С досадой воскликнула плоская, тяжеловесная камбала, далеко отставшая от всех. «Кто? Кто обогнал?» «Селедка», — отвечали ей. «Ничтожная, голая селедка!» — воскликнула завистливая камбала голая селедка сстой порыв наказания у завистливой камбалы и рот на сторону